Глава двадцать четвёртая Когда дверь за Финном закрылась, меня нахлобучила мыслями, как дом с шапкой. Разве после примирительного секса бывает так горько? Я на всякий случай спрятала в чемодан наброски схемы и блокноты, задним умом понимая, что Финн мог их заметить. Поставила на зарядку телефон и завалилась спать. Утром все закрутилось вновь. В мою комнату заглядывали поочередно все, кто не попадя. Горничная со свежими полотенцами, водитель Пьер с вчерашними покупками, пакеты с логотипами модных брендов выстроились стройным рядом возле гардероба, Ромео с дружеской розочкой и просьбой не рассказывать никому, Арина с расписанием на сегодня. Отчиталась Зафинна деловым четким тоном, словно он был поездом, отходящим по расписанию. Макс уехал на съемки утреннего шоу в пять утра. Затем у него продолжение записи в студии и выступление на радио. Занят до вечера. «Спасибо, буду иметь в виду», — кивнула я, сохраняя дистанцию. После вчерашнего разговора она не смотрела мне в глаза, будто ей было неловко. Подумалось, что человек не испытывает чувство вины, если считает себя правым. Завтракая вместе со всеми в большой столовой, пронизанной солнечными лучами и лишённой намёка на мистицизм, я будто спинным мозгом чувствовала, что где-то там, возможно, под нашими ногами, есть та самая зала, расписанная зелёными иероглифами, с золотым знаком гора и артефактом. Странное совпадение. Вчера аж двое хотели показать мне потайной ход, и одному удалось. Интересно, ходы ведут в одну комнату или в толще стены подвалов спрятаны целые лабиринты? И вдруг я чуть не поперхнулась кусочком манго, осознав, что Фин блефовал. Договор на русском никуда не исчез, и как бы красиво не выглядела сцена ночью, уйти я по-прежнему не могу. Что ж, по крайней мере, больше нет кабальной версии договора на французском языке. Но финна, видимо, не изменить. Запах кофе и горячего шоколада кружил по столовой масляным соблазном, а я ела без вкуса и желания, не участвуя в разговорах танцоров, не прислушиваясь к шуточкам. Чужеродная, как зритель, внезапно оказавшийся на киноэкране и в самые гуще событий. Почему мне кажется, что все это вообще меня не касается? Почему я не чувствую радости от того, что Фин меня любит? В злости был стержень, Он лишил меня и его, и снова оставил. Я понимаю, у него дела, но я будто сидела на стуле без ножек за мгновение до падения. С подчеркнутой доброжелательностью мадам беттарит поинтересовалась, как я себя чувствую. Я кивнула и поблагодарила сдержанно. «Поговорить не хочешь?» — спросила Катрин. «Я не хотела». Это вчера я планировала положить голову в пасть льва, чтобы вывести на чистую воду похитители артефактов. А если они не настоящие, в чем смысл? К счастью, Катрин не стала настаивать, и я пошла приводить себя в порядок, ведь рабочий график никто не отменял. Настроение ухудшилось, телефон не включался. Ничего я себе не накачала для скучного и долгого времени в студии спецэффектов. И ноль новостей от Лембета. Их я ожидала больше всего. В комнату опять заглянула Арина. «Дамира, забыла предупредить, краситься не надо». «Почему?» «Для работы с 3D-изображением нужно чистое лицо. И надень что-нибудь удобное. Раздеваться придется не раз. Джинсы, футболку, например». Я выбрала платье. С сумочкой на плече, с затянутым на затылке хвостом. В белом батистовом сарафане, очень русском, здесь, в центре Франции, я вышла из особняка в сопровождении Арины. И наткнулась на Лембета. Стальные глаза с прищуром вперились в меня. Я услышала возмущенный французский Пьера, заметила рядом с Лембетом еще троих мужчин в полицейской форме. — Мадмуазель Дамира Сабиева! — глядя на меня в упор, отчеканил Лембет. «Да, это я», — ответила я от неожиданности на французском. «Вы арестованы за незаконную деятельность. Пройдемте со мной». Лембет тоже ответил на французском, и я поняла. Арина выскочила вперед. Громадный полицейский шкаф с сединой на усах оттеснил ее. Лембет взял меня под руку. «Идемте». Я сглотнула, от волнения не понимая, что нужно делать и говорить. «В чем ее обвиняют? Что происходит?» – прокричала Арина. За моей спиной послышалось движение. Кажется, люди высыпали из дверей. Да, и загалдели. Даже мадам Беттарит воскликнула. «Немедленно прекратите этот произвол! Вам это с не сойдет!» «Я понимаю, французский? Это шок, это пройдет!» Лембет поджал губы, реагируя на угрозу с эмоциональностью автодорожного катка. «Мадмуазель Сабиева, не задерживайте. Любое сопротивление властям усугубит ваше положение». «Вы должны сказать, в чем ее обвиняют. Мы вызовем адвоката», — не унималась Арина. Лембет невозмутимо ответил. «Ваше право». На моих руках защелкнулись наручники. Я расширила глаза. Лембет подхватил мою сумку и подтолкнул меня к выходу. «Идемте». Страшный сон. Полицейская машина, я за решеткой в наручниках. Лембет сел впереди, поставил мигалку, и Париж помчался мимо нас. Я только моргала, пытаясь собраться с мыслями. Через три квартала, которые автомобиль пролетел мгновенно, мы остановились. Лембит кивнул водителю в форме. «Дальше я сам». Вторая полицейская машина тоже притормозила у обочины. Лембет вышел, перекинулся с сопровождающими парой слов. Затем открыл дверцу передо мной. Подхватил под руку и пересадил в уже знакомое серебристое Рено. Сел рядом сзади и открыл ключом наручники. Я потерла запястье и поморщилась. Малоприятные ощущения лембет взглянул быстро и опустил глаза. «Сожалею», — он поджал губы. «Ладно, поехали». «Куда?» «В участок, конечно». «То есть меня на самом деле арестовали? А почему? Я не понимаю. Потому что артефакты ненастоящие, настоящие я вам больше не полезна, да?» лембет посмотрел на меня, как на ненормальную. «Вас опять дрянью опоили?» Я облизнула губы. «Нет, наверное, нет». «Ну, хоть это», — выдохнул он и нахмурился. «Что ночью было?» «Вот это вопросы!» «Ничего», — ответила я краснее. В его выдохе было столько облегчения, что я удивилась еще больше. «А этот арест, наручники, это обязательно было?» «Обязательно!» — буркнул Лембет и сел за руль. «Вы в самом деле арестованы, Дамира. Пафос с конвоем на всякий случай». Автомобиль тронулся, кнопки на дверцах защелкнулись. «На какой случай?» — подалась вперед я. «Вы думали, я буду оказывать сопротивление?» «Нет». И молчок. «А вы не могли бы подробнее, господин Лембет?» «Роберт» буркнул он. «Прекрасный повод познакомиться поближе», проворчала я, откидываясь на спинку и скрещивая руки на груди. «Просто нет слов. И за что вы меня в кутузку?» «К счастью, повод есть. Тот кретин, к которому вы приехали в Париж, написал на вас заявление». «Заявление? Франсуа? К счастью?» «Заявление? Да». Франсуа Клавье – да. К счастью – да. И что же написал Франсуа? При первой встрече про проституцию я не придумал, – буркнул Лимбет. «Э -э, -э, э э вырвалось у меня. Глубокомысленно не, не получилось. Лимбет уверенно вел машину. Я смотрела в его упрямый стриженный затылок и пыталась собраться с мыслями. «Как Франсуа мог такое написать?» — бормотала я. «Между нами же вообще ничего не было. Он на первой же встрече предложил мне жесть. Я послала его куда подальше». «Жесть?» хм. «Извращенцев отказа обижают». «Ненавижу Париж! И французов, и прибалтов! Какая тут романтика! Господи, и почему я не сидела дома?» — кипела я. «Деньги с него брали?» подлил масла в огонь Лембет. «На что?» «На авиабилет, питание, гостиницу, расходы». «Нет!» «Прекрасно. Я так и думал». «Тогда что вы делаете? Вы издеваетесь? Тоже, да?» Лембет мгновенно притормозил и резко повернулся ко мне. «Кто издевался?» «Это был такой рык, что я вздрогнула». «Вы меня пугаете!» «Говорите, кто и что делал!» «Заявление напишем в участке!» «Да ничего! Я о моральном состоянии! Просто мне там очень трудно!» «Я правильно понял, твой русский! Не издевались! Насилия, принуждения не было!» Прорычал он, весь собравшись, как перед прыжком. «Нет!» — пискнула я и вдруг хихикнула от переизбытка эмоций. Если наручники только что не считать. Лембет снова выругался и завел машину. «Так, а почему к счастью?» Повторила я вопрос, чувствуя, что мне явно нечего терять. Он зыркнул в зеркало заднего вида почти с яростью. «Написать все в порядке. Трудно было. Я звонил полночи. Мои брови взлетели на лоб». Он беспокоился обо мне, звонил. Кому-то есть до меня дело. Телефон сломался, пробормотала я, бестолково моргая. Ну и к лучшему. К счастью, потому что дело фабриковать не пришлось. У меня есть официальный повод задержать вас и, надеюсь, выслать из страны. Я вам так мешаю? Я думала, что помогаю следствию. По крайней мере, пыталась. Я читал и не собираюсь передавать это дело в убойный отдел. Я шумно сглотнула. — Вы думаете, мне угрожает опасность? — А вы нет. Судя по вашим выводам, вы произвели впечатление умной. Я закусила губу и притихла, сжав пальцы, которые мгновенно заледенели. — Вы что, спасаете меня? — Пытаюсь. — Пожалуй, за последнее время никто меня так не удивлял. — А как же артефакты с поличным? Он шумно втянул воздух через ноздри, как бык на арене, и промолчал. Я ожидала оказаться в полицейском отделении с казенными стенами, серыми коридорами и запахом казармы, но Лембит разрушил шаблоны и здесь. Привез меня к высоченному стеклянному зданию. Внушительные парни в форме, в краповых беретах, с короткими автоматами наперевес на входе проводили нас изучающими взглядами. Лембет пропустил меня перед собой, пикнул пропуском, что-то сказал дежурному, и мы оказались внутри потрясающего размерами холла. Никакой пыльной казенщины, панорамные окна, стеклянные лифты Сплошной хай-тек и торжество технологий. лембет провел меня через грандиозные площади опен-спейсов на десятом этаже и, снова с кем-то переговорив весьма настойчивым тоном, кажется, по-немецки, привел то ли в просторный кабинет, то ли в переговорную. Ультрасовременный стол, офисная аппаратура, красный кожаный диван. За стеклянным окном простирался Париж. Хоть фотографируй виды, если б не сломался телефон. Присаживайтесь. Кофе? Угу, капучино. Кофе мне не хотелось, а вот посмотреть, как лембет его принесет, весьма. Вроде бы мне стоило нервничать, думать о последствиях экстрадиции и реальности ареста, но я, наконец, почувствовала облегчение и поняла, как мне нравится этот современный стиль с лаконичностью металла, стекла и пластика, без намека на барокко и потайные ходы. Заключенным, наверное, было не положено вести себя так вольготно, однако я прошлась по кабинету от диванчика до окна. Посмотрела на город, на небо с перистыми прожилками над ним. При воспоминании о Финни в душе кольнуло. Стало интересно, оторвется ли он от работы, спасет, подключит адвокатов или понадеется на дружную армию мадам Бетторит. Вчерашняя надежда вдруг поникла и осыпалась сухими лепестками. Я мотнула головой, отказываясь переживать прямо сейчас. Я устала. Сейчас было хорошо хотя бы потому, что можно было не бояться темных ритуалов и тайных сообществ. Они остались в той части Парижа, где возвышалась над стройными рядами домов и улицы Эйфелева башня. Со вчерашнего дня я ее тоже не люблю. Капучино. «Не знаю, сколько сахара, надеюсь, столько хватит», — прозвучал ровный голос Лембета. «Никакого шарма и баритона, ноль чувственных оттенков. Превосходно! Не хочу быть очарованный!» «Спасибо!» Я обернулась и подошла к одному из стульев за столом, на котором красовался картонный стаканчик и пяток пакетиков сахара на салфетке. Себя Лембет тоже не обделил. «Красивая камера!» — заметила я. «Вполне. Поговорим». Он сел за стол и развернул ко мне громадный монитор компьютера. Я увидела браслеты Тутанхамона крупным планом, знаковые царапинки, отсутствующую бусину сердолика. «Мне сказали, что это подделка!» — призналась я. «Мы с вами просчитались, увы». «Кто сказал?» Я закусила губу, понимая, что имя Финна прозвучит как предательство. Я же до сих пор не разобралась, кто прав. Пришлось уклоняться. Сказали, что все украшения копии сделаны с точностью, повторяя древние артефакты по фотографиям музея в студии спецэффектов компании «Синема Джоуль». Вы же были уверены, что они настоящие? Как выяснилось, обмануть меня нетрудно. Если предположить, что они настоящие, к какому выводу вы пришли? Они нужны только для съемок? Нет. Я сощурилась, поигрывая пальцами на картоне кофейного стаканчика. Не уверена, что мои выводы хоть что-то значат. Рискните. Я посмотрела на Лембета и, увидев в его глазах реальный интерес, решила, что имею право выговориться. Почему нет? Я расскажу, но вы сразу имейте в виду, что это все просто домыслы. Окей. Я отпила кофе для храбрости. Вкус был вполне приличным. И начала. Во-первых, на меня надевали эти браслеты, когда опоили шаманским зельем. И в старой церкви во время съемок, где звучал якобы бывший египетский гимн, адаптированный григорианцами. Не знаю, что это значило, но эмоций вызывало много. Иногда мне кажется, что их меня раскачивают специально. Я запуталась. Говорят, будто для съемок надо. Впрочем, речь не об этом. Я выяснила, что мадам Бетторит спонсирует группу археологов, и они стоят на пороге открытия. Судя по намекам, обнаружили новую гробницу и предполагают, что та принадлежит Нефертити». «Занятно». «Да». Мой источник сказал, что наша съемочная группа должна присутствовать в Египте в момент Великого Открытия. Почему они так уверены, что это усыпальница Нефертити? До сих пор все попытки обнаружить ее проваливались. Я тоже поинтересовалась, почему. Роберт с искренним вниманием слушал меня, даже чуть склонил голову, внезапно оживший и не похожий на сталелитейный пресс. Я продолжила. «Мне было сказано, что мадам Бетторит знала, где искать. Видимо, у нее были подсказки. Достоверность не гарантирую. Все жители особняка Бельруш врут, как дышат». Лембет свернул салфетку в шарик, крутанул его в пальцах. Катрин Бетторит в действительности скупала папирусы и артефакты, относящиеся к XVIII династии. За некоторые отдавала баснословные деньги. «Вы давно за ней следите», — поразилась я. «Это моя работа — быть в курсе». «Интересная у вас работа». «Не жалуюсь». Несколько лет назад Катрин Бетторит выкупила у коллекционера-наркобарона в Перу египетский артефакт, попавший в Латинскую Америку еще с Джузеппе Гарибальди. Кстати, он тоже был масоном, членом разных масонских лож. В 1876 году стал великим эерофантом египетского устава Мицраим и восточного устава Мемфиса. По легенде, а коллекционеры любят их собирать не меньше, чем артефакты, Гарибальди продал в Монтевидео другому члену масонской ложи осколок египетской колонны. Позже, когда Гарибальди стал богат и влиятелен, он пытался выкупить этот осколок, но господа не договорились. «Постойте, вы говорите о Гарибальде-полководце?» – удивилась я. «Именно. В его дневниках я нашел запись о глупой потере в Монтевидео, совершенной из-за бедности». «Когда вы успели обнаружить это?» «Гораздо раньше, чем мы с вами познакомились. Мадам искала подобные же осколки колонны из непопулярного египетского храма». «Атакованного крестоносцами?» Вспомнила я иллюстрации с саркофагом из старинной книги в библиотеке мадам Бетторит. «Да», — Лембет поставил мне пятерку взглядом и добавил. «Ничего незначащего храма, слишком скромного по сравнению с храмами Луксора, Карнака, Гелиополя, Фив, но очень активно разыскиваемого тамплиерами после того, как в Иерусалиме им стало нечего делать». «Разве есть связь между иудаизмом и религиями Египта?» «Тамплиеры нашли. Вы историю египетского устава не читали? Зря!» Лембета несло. Кажется, разговорчивым он становился только на интересующие его темы. «Есть непопулярное мнение, что верование Эхнатона не было утрачено полностью, его частично сохранили. «Если вы хотите сказать, что Моисей вывел евреев из Египта во время правления Эхнатона или чуть позже, то это не выдерживающая критики версия», — возразила я, вспомнив курс из университета. «Нет, я придерживаюсь версии Великовского. Не читали?» Я удивилась еще больше. Иммануил Великовский — изгой от истории. Ни одна из его теорий не была принята официальной наукой». «А почитать любопытно», — внезапно улыбнулся краем губ Лимбет. «Кое-что старик Эммануил притягивает за уши по собственному желанию, но в другом гениален». «Например, в чем?» «В том, что все связано, и монотеизм не возникает на пустом месте. У абсолютно любой исторической сентенции есть свои причины и корни». «Мне нравится идея, что царица фараон Хатшепсут, правившая за сто лет до Эхнатона, посещалась дипломатическим визитом царя Соломона. И то, что именно ее со стороны иудейской истории именуют царицей Савской». «Это разве связано с нашим делом?» «Секунду терпения», — Лембет выставил указательный палец. «Царь Соломон считается мудрейшим из царей Иудеи, Именно он хранил Ковчег Завета. После записи о выносе Ковчега во время празднеств в эпоху правления Соломона об этой реликвии больше не упоминается. Ковчег в свое время вывез из Египта пророк Моисей. Это раз. Думаю, это была большая ценность для египтян. Это два. Почему вы так решили? Думаете, погнался бы уважающий себя фараон? с целой армией за кучкой беглых рабов. «Их было много!» «Вряд ли», — отрезал Лимбет. Дальше. Царица Хатшепсут, согласно надписям на стенах ее заупокоенного храма, отправлялась на кораблях в дальнюю страну Пунт за мудростью. В поездке она получила, что хотела. На стенах того же храма в Дейр-аль-Бахре указано, что помимо миртовых деревьев, драгоценностей, редких животных, она привезла в Египет нечто особенное. Точнее, вернула в Египет. «Но не ковчег же завета!» – возмутилась я. «Если бы он существовал, его бы не отдали. А вообще, я считаю, что ковчег завета – это не реальный предмет, а нечто мифическое, как чаша Грааля или философский камень». Но это позволило Хатшепсут остаться фараоном надолго. Первой женщине в истории. И жрецы стерпели. Следующее. Мы не знаем подробностей, потому что преемник Хатшепсут Тутмос III, постарался на славу, уничтожая сведения о достижениях тетушки, на долгое время подвинувшей его с трона. Пропустил мои аргументы Лембит. Но что же это было? Гадать я не обучен. Согласно документу, обнаруженному во время конфискации артефактов, похищенных из большой и официально зарегистрированной частной коллекции Дар Мудрости, полученных от Шепсут, хранился и передавался вместе с короной фараона как нечто особенное. Эхнатон использовал этот артефакт для введения новой веры. Почему вы так думаете? Власть. После Хатшепсут до прихода к трону Эхнатона Египет процветал. Вера в фараона была огромна. Но для таких сдвигов в умах, какие произвел Эхнатон, нужны были чудеса. Как минимум, крутые фокусы. Или грубая сила, заметила я. Эхнатон не скупился на казни и гонения для инакомыслящих. Есть свидетельство, что чудеса были предъявлены народу фараонам. О нем написано было на одном из осколков, выкупленных госпожой Бетторит пять лет назад в Сасексе. Я ахнула. «Как вам стало об этом известно?» Дочь умершего коллекционера распродавала все на открытом аукционе, осколок тоже. Сохранились документальные и медиаданные как и о покупателе. «Мадам Бетторит готовит что-то так долго?» У меня мурашки побежали по спине. «Вопрос, что?» Он взглянул на меня мрачно, словно знал что-то больше меня. «Трудно сказать. И вообще, признаюсь честно, я не понимаю. Жрецы уничтожали подчастую все, что касалось Ахнатона». Почему же именно в храме остались упоминания и указания? Как сохранился этот храм до времен тамплиеров? Люди Египта почти сразу утратили веру в нового бога. Они ушли из столицы, построенной Эхнатоном, всего через 20 лет после его смерти. Забыли, вычеркнули, разрушили. «В каждой вере есть фанатики, у каждого гуру – последователи». Некоторые запретному верят с большим удовольствием, чем разрешенному. Вопрос исключительности. Вы, как историк, наверняка можете вспомнить факты, когда старые боги прикрывались личинами новых. Древние праздники подгонялись под официальные. Конечно, масленица. И славянская богиня-мать макаш постепенно в умах сроднилась с Девой Марией. Я читала об этом. Да а вуду-башки из Африки умело прикрывались привезенными в Америку рабами под видом католических святых. А вы знаете, что древнеегипетская Исида почиталась и римлянами, которые привезли темноликую богиню сюда, в Лютецию, и построили храм? «Парисис», — говорили сюда те, кто ехал сюда, то есть к Исиде. «Отсюда и название города — Париж, то есть Пари, изумилась я. «Да, все темнолицые Девы Марии в храмах Европы были на самом деле Исидой под прикрытием. Позже папа запретил их». «Поразительно! Я не знала!» — воскликнула я. Уголка губ Лембета коснулось подобие улыбки. «Мне нравится ваша идея», — сказала я. «Люди всех времен с детства пытаются стать не такими, как все» а запретная религия — вкусный крючок, особенный. Стать хранителем высшей тайны тем более сладко в таком случае. страждущей исключительности ловятся», — глянул на меня многозначительный Лембет. «Легкая добыча для сект и тайных обществ». Я смаковала мысль на языке, потому что она показалась мне революционной для истории. «Вы хотите сказать, Роберт...» что ничего не исчезает бесследно. Ни одна религия просто трансформируется. Сравнения напрашиваются сами, когда проверяешь каталоги сакральных артефактов разных культур и цивилизаций. Грабители ценностей воруют все, лишь бы за это платили. Но вернемся к Бетторит, — нахмурился Лембет. Я считаю, что мадам ищет не саму гробницу Нефертити, а то, что в ней. Электричество, подобное возбуждению, пробежалось по моему телу, словно сказанное задело стопроцентным попаданием самые чувствительные точки. — Вы думаете, она ищет дар от царя Соломона Хаджипсут? — ахнула я. — То, что она ищет, должно иметь не статусную ценность. В иное столько силы денег не вкладывают. «Возможно — Возможно, — закивала я. Но все-таки я не могу согласиться, что Хатшепсут это царица Савская. Ваше право. И открытие самой гробницы должно получиться громким. Разве одного этого недостаточно, чтобы прославиться? Самый большой вау-эффект в археологии Египта прошлого века произвело распечатывание усыпальницы Тутанхамона. Не потому, что тот был великим фараоном, а по количеству ценностей, которыми она была нашпигована. — заметил Лембет. — И проклятием. Бояться люди тоже любят. Но тутунхамон по сути, прославился тем, что умер, — согласилась я. Хотя, если вдуматься, он вернул старые храмы народу, поставив жирную точку на деле отца. Тутунхамон вернул людям веру и прежние традиции. — В девять лет? — Лембет усмехнулся. — Скорее всего, не он а тот, кто стоял за его спиной. «Визирь Айе?» Так далеко я не копал. Катрин Бетторит охотилась за артефактами из этой гробницы так же, как и за осколками колонны неоднозначного храма. Это наверняка что-нибудь дозначит. «Но ведь браслеты со скоробеями не настоящие!» Лимбет с прищуром посмотрел на меня. «Насколько вы в этом уверены?» Я осеклась. Вспомнила, как коснулась украшений, вес металла, восхищение скрупулезностью ювелирной работы, внутреннюю дрожь, волнение, восторг, узнавание. — Не знаю. Лембед кивнул. — В силу молодости и характера вы легко верите в то, что вам хотят продать. — Почему вы так считаете? Мне стало немного обидно. Вы мне поверили слишком легко. Но вы меня не обманули? Я? Нет. Лембит испытывающий, посмотрел на меня. Однако вас обманывают. Спорить будете? Густо покраснев, я мотнула головой. Вспомнила о Финне и чувстве неловкости в душе. Он продолжает мне лгать? Или просто не знает сам и не углубляется? Даже режиссер говорил, что у него все на поверхности. Лембет, которому неважно, кем был Эхнатон в прошлой жизни или в настоящей, вник в историю фараона и продолжает изучать, потому что интересно. Вряд ли знания подобных исторических деталей требуют его должность. Я невольно почувствовала к Лембету уважение. Профессионализм всегда восхищает. И ум... Я посмотрела на полицейского с интересом и волнением. «Почему вы решили, что меня надо спасать?» Взгляд Лембета мне не понравился. «Вы сами писали о ритуалах. Не все безопасны». Я содрогнулась. «Мне сказали, это только игра». «Кто сказал?» Я потупилась. Лембет уставился на меня, как прицел снайперской винтовки. «Кого вы покрываете? Партнера по съемкам?» Я неловко улыбнулась, сжала заледеневшие пальцы. «Он тоже ничего не знает, но насчет опасности у меня было такое чувство. И тот саркофаг...» «И саркофаг...» — еще мрачнее посмотрел на меня Лембет. Затем отшвырнул щелчком пальцев вновь скатанный катышек из бумаги и откинулся в кресло. — Вам там делать нечего. — Но почему они выбрали меня? — Ответа нет. Мне удалось выяснить, что вы прилетели из Москвы в Париж одним рейсом с Дмитрием Макаровым, продюсером «Синема Джоуль». — Погодите, выходит, он видел меня до встречи в Лувре? — Не исключено. Второе. Он был в Каире в момент беспорядков и ограбления музея. Мои брови взлетели вверх. Третье. Дмитрий Макаров был в вашей гостинице в тот день, когда вы съехали. Что? Вы обвинили меня в затоплении номера. Мне не понравилось. Я проверил.